Часть вторая. Глава первая. Подъёмной машины в особняке знаменитого врача не было. Веслиценов медленно поднялся по лестнице. Он заметил, что боли упорно не хотел называть их припадками, появляются чаще всего при подъеме. Хорош очень хорош, подумал он в недавно принятом тоне насмешки над собой, точно он был мнимой больной. Вот как оно отлично совпало: сразу и инвалид, и пат. В первой комнате билетажа сидела некрасивая девица в черном платье с лицом очевидно испуганным раз на всю жизнь. Узнав фамилию, она нервно справилась по тетради в кожаном переплете и с видимым облегчением сказала: "Да-да, вы записаны на три часа тридцать, Но вам придется подождать. К профессору недавно вошли, и другой пациент ожидает в приёмной". Точно рассчитать профессор никогда не может. Она говорила: "Профессор без фамилии таким тоном будто других профессоров на свете не существовало говорила негромким голосом как в больнице и невольно этому подчиняясь Меслиценус столь же тихо спросил где приемная. налево первая дверь изумленно», — сказала она как будто он сам был обязан это знать нет не пришла с некоторым разочарованием подумал Веслицену, войдя в приемную. Эта комната, впрочем, больше походила на библиотеку. Стены были выстланы книгами. Посредине стоял стол с сиротливым номером иллюстрированного журнала. Еще было несколько кресел и стульев, расставленных, как на сцене передового театра. У камина сидел старик, почему-то державший в руке светлые перчатки. Веслиценос слегка ему поклонился и раздражился, получив в ответ удивленный взгляд. Много много хамов разбилось на свете, подумал он, И, отвернувшись, сел у окна. «Оно на улицу, посмотрим, что. Гороховое пальто. Да, тут как тут. Филер». Неотступно следовавший за ним по пятам от самого дома был не в гороховом пальто а в сером, но так называть его было приятно по воспоминаниям молодость. Низкорослый плюгавый человек медленно гулял по противоположному тротуару, и по его виду нельзя было сказать, кто он такой по национальности. Эк однако болван, подумал усмехаясь весело Его раздражала младенческая техника слежки. За старым революционером этот шпик следит так элементарно и грубо, как за каким-либо студентиком-пижоном. Он и думал на ну, устарелом языке своей молодости. Шпики старого времени вызывали у него теперь некоторое умиление. Ему вдруг вспомнилась ссылка Енисей стерика градусный мороз Мария Васильевна жарко натопленной комнате с продавленным ситцевым диваном горячий чай с клубничным вареньем книга Бельтова в красном коленкорвом переплёте Все сразу все как одно и он почувствовал такую тоску точно то было самое лучшее время его жизни Может, это действительно было самое лучшее. С воспоминаниями о поэзии ссылки и о поэтических шпиках тоже лучше всего было, как он знал по опыту бороться иронией да еще деловитостью. Ну хорошо. Кто же этот нынешний не поэтический шпик? я говорю себе что заметил его тотчас вероятно так оно и было слава богу кое-какой опыт есть Все же тут логическая несообразность заметил когда заметил а установлена слежка быть может давно так кто же? Гестапо или гпум в десятый раз спросил себя он, стараясь теперь рассуждать хладнокровно. В первую минуту, когда заметил слежку, почувствовал боль в сердце и удушье, с тяжкой тоской, то самое, чего не хотел называть припадками. Почему же такое волнение, молодой человек? Казалось бы, это для вас дело довольно привычное, можно сказать, под всеми широтами. Да, было привычное недавно отвык в последние годы все больше сам устанавливал слежку за другими разумеется есть нечто неизбежно трагикомическое в переходе от революции к правительству от правительства к революции кажется это явление новейшее прежде этого не могло быть по крайней мере в таком масштабе Ну, и черт с ними. Он отошел к столу, взял иллюстрированный журнал и вернулся на свое место. Ждавший приём старик с любопытством на него поглядывал. Если бы работа у них была тонкая, то именно этот пациент, пришедший раньше меня, должен был бы оказаться шпиком, как в уголовном романе. Технически это было бы не так трудно сделать. А скутин стал соображать, как именно это можно было бы устроить, посадить шпиона в приёмную врача для наблюдения над человеком, который должен к врачу прийти. Фантазия полицейских руководителей почти всегда питается уголовными романами, и все они до таких романов охотники необычайны. И Феликс их любил, и скотина Генрих тоже. Да и я любил. И тогда, когда был дичью, и тогда, когда сам стал охотником. Да, есть. Есть трагикомическое в этих переходах. Что ж, быть дичью, пожалуй, мне лучше, больше к лицу, больше соответствует всей жизни, подумал он и ответил себе: "Неправда. Не лучше, а хуже, гораздо хуже" но узнать, что я буду у первого в мире, они никак не могли, кто бы они ни были. Нешто если Надя у них на службе, с улыбкой сказал себе Веслиценус. Лениво скользнул глазами по объявлениям, по Цезарям в футбольных костюмах, по красавицам, улыбавшимся ослепительной улыбкой из окон автомобилей по знаменитым людям восхвалявшим минеральные воды зубные порошки и безопасные бритвы Все это было ему приятно как лишнее незначительное но забавное свидетельство о пошлости и продажности буржуазного мира не знать уник это ходить разутым бюрбери тепло бюрбери прохлада читал он. Потом ему надоело, заглянул в отдел политической хроники. Японские генералы с женскими именами одерживали победы на Дальнем Востоке. Журнал не вполне одобрительно отдавал должное таланту генералов, истреблявших при помощи аэропланов по тысячи и по две беззащитных людей в день. Что-то такое же происходило и в Испании, но тут у генералов имена среднего рода и кто-то кому-то делал энергичное представление и кто-то кому-то заявлял самый решительный протест он положил журнал на колени И задумался Все скверно все мерзко Все политическое, лично всякое и астма хорошо еще, есть ли астма и эти испано японские дела и слежка, и торжество зла в мире. Заодно снова подумал, что Надя могла бы прийти сюда, хоть теперь и это большого значения не имеет. Разлюбил, разлюбил Кармен Эткэ. Да, перестал валять дурака. Вероятно, тоже из-за астмы и из за Москвы. Надежда Ивановна позвонила ему по телефону три дня тому назад. Узнав ее голос, он обрадовался, но совсем не так, как обрадовался бы год тому назад. Надя сообщила, что приехала в Париж ненадолго. С ним, конечно, подумал он, и очень, очень хочет его повидать. Я слышала, что вы плохо себя чувствуете, что с вами? Здоровье неважнецкое? — Да не очень хорошее. Кто вас лечит? Никто не лечит. Помилуйте, совершенно невозможно. Возможно, как видите. Да мне еще в Москве врач сказал, что это астма и что тут делать нечего. В Москве вы шутите. Сколько же времени прошло с Москвы. Вам необходимо теперь же пойти к врачу и к хорошему, к настоящему. Вот и Что за нежность? ни нежности, а непременно поедите. Я это вам обстряпаю. А до того и уславливаться ни о чем не хочу. Завтра же вам позвоню. До свидания. Она повесила трубку. На следующее утро позвонила опять. Ну вот, все устроено. Вы послезавтра в три часа тридцать у Фуко. У какого Фуко? Что за ерунда? Нет ни не ерунда. А делайте, что я вам говорю. Иначе я вас больше знать не желаю. Послушайте, это вам будет стоить триста франчиков. Но на такие вещи денег жалеть нельзя. Вы поставите в счет, а если у вас сейчас нет, то возьмите у меня. Какие триста франков? В чем дело? Это доктор, что ли? Это знаменитый профессор. Неужели вы не слышали Фуко? Он теперь первый в мире по сердечным болезням и берет 600, но я для вас устроила за 300. Да помилуйте. Зачем же я к нему пойду? У меня решительно ничего серьезного нет. Ну так вот, он так и скажет, что у вас решительно ничего серьезного нет. А я, по крайней мере, буду спокойна. Вы не только нужны партии Вы нужны и мне. Кроме того, я вас записала, так что если вы откажетесь, то мне придется выложить триста франчей своих и без всякой пользы. Нет права, пойдите, но ну, для меня, для моего успокоения. Лицемерка. Вы так обо мне тревожитесь. А Хоть одну строчку за все время написали. Я не мастерица писать письма. У Гоголя сказано: письма пишут аптекари. А я другое пишу. Что? Да и вы мне тоже ни одной строчки не написали. Так пойдете? Ну что ж, если вы требуете, требую, требую, категорически требую. Спасибо, милые. Это милые все таки очень его тронуло. В действительности она на мгновение забыла имя отчества, весь лиценс. Значит, послезавтра, в половине четвёртого. А почему мне у этого фуко скидка? Ах, это целая история. Я ведь здесь с амбассадором, сказала она, и ему показалось, что в голосе ее прозвучала злоба. Вы верно слышали? Нет, я не знал, так и есть но какое же это имеет сюда отношение, холодно спросил он. Такое, что амбсадер тоже лечится у этого профессора Фуко. Он, видите ли, помешался на своих болезнях, хоть здоров как бык. Зафатигела я с ним совсем. Зафатигела устала от французского «фатигея» усталость. Описать вам не могу, как зафатигела Ну так естественно, амбсдер платит по полному тарифу, шесть билетиков. Я на этом основании добилась через нашего врача скидки для вас совершенно напрасно. Я не желаю быть бесплатным приложением к вашему амбсдеру. Во-первых, не бесплатным, во-вторых, вы можете заплатить ему хоть 1200, мне все равно. А в-третьих, амбсдер не мой. Если бы вы знали, как я им поужинала!» Да и они все у них там теперь пошел такой хамёж. Ну да об этом по телефону говорить незачем. А насчет платы, если два пациента, то Фуков всегда делает скидку экспронтом Сулгалана. В действительности профессор ответил, что вопрос о деньгах не имеет значения. Что? Ну так знаете, что если вы не пойдете, то я о вас больше слышать не хочу. Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь. Вы очень милые. А повидать вас вообще можно? Разумеется. Не можно, а должно. Я вам позвоню и мы условимся. Запишите адрес Фуко, хоть он, конечно, есть в анюэре панеер ежегодный справочник. Веслиценос отошел от телефона с улыбкой. Конечно, это очень мило с ее стороны. Однако прежде год тому назад ее заботливость тронула и взволновала бы его гораздо больше. Что-то проскользнуло и неприятное в разговоре. В ее новом, развязанном тоне, даже в языке Это был какой-то загранично-советский жаргон, на котором в России не говорили. Так выражались советские молодые люди, прожившие год во Франции и уверенные, что раскусили западную культуру и в частности насквозь постигли все самое, что ни на есть парижское. Да, но не это главное неприятное. А вдруг правда? месяц два тому назад при нем советский человек сообщил что конгаров московской живет со своей секретаршей нет вранье, не живет. разве живнул ответил другой только кушнул вы думаете если цензус ничего не сказал в скандале было бы нечто глупо рыцарское Он не поверил, но не раз потом почти с физическим отвращением вспоминал этот разговор. О необходимости же серьезного лечения подумывал и сам. У него за последние два месяца раза три были сердечные боли, с каждым разом все более острые. При случайном разговоре знакомый Не врач, но интересовавшийся медициной сказал, что по симптомам это скорее не астма, а ложная грудная жаба. Может быть даже не ложная, а правдивая неудачная невесело пошутил Веслиценус. Может быть, хотя едва ли равнодушно ответил знакомый. Да и ту теперь отлично лечит. Веслиценус был почти рад, что дело устроилось само собой. 300 франков. Деньги. Но теперь и с деньгами все неясно. Если прекратят выплату жалования, тогда эти триста франков ровно ничего не меняют. А может быть, мое письмо было всё-таки слишком резко? Он опять все проверил по датам. Письмо в Москву пришло 13 дней тому назад слежка замечена позавчера разумеется 11 дней достаточно для принятия решений и для установления слежки быстро но он все делает быстро что сподвижник Ильича это теперь никакого значения не имеет скорее довод в пользу этой гипотезы у Василицыноса закололо в груди Нет, нет, это гестапо», — сказал он себе и мотнул головой. Доводы в пользу гипотезы гестапо были тоже вполне серьезные. Документ у Зигфрида Майера приобретен. за Майером у тех, конечно, слежка была, проследили встречу и на всякий случай установили наблюдение, вполне возможно, даже правдоподобно. Он равнодушно подумал: что может быть и сам Майер состоит на службе у германской политической полиции. Вислеценус видел на своем веку столько разных провокаторов и людей двойной жизни, что относился к ним как к явлению нормальному, даже без особого любопытства. Тем более, что по его наблюдениям, почти все они были одинаковые, малоинтересные и нисколько несложные люди. В своей прежней революционной работе, встречаясь с неизвестными товарищами, он даже обычно ради осторожности исходил из предположения, что это провокаторы. Не чувствовал он к ним и особой годливости. Впрочем, и вообще плохо верил в искренность чувства годливости человека к человеку. Нет, все таки маловероятно, что майор агент гестапо, вероятно пронюхали А прежде документ. Он для них представляет интерес, не очень большой, за народной любовью они не гонятся, но все таки От чего же им было не установить наблюдение? Если я купил, то значит, могу купить и еще что-либо. Хотят выяснить, какие еще есть продавцы и это им важно, очень важно. Первый пациент по-прежнему поглядывал в его сторону с интересом. Веслицерус посмотрел на него с отвращением и злобой. Пациент тотчас отвернулся. Он встал, прошелся по комнате, остановился у книжных полок, странно. На полке стояли какие-то труды о колдовстве, о черной магии, о средневековых процессах ведьм. Впрочем, они занимали только одну полку далее следовали медицинские и естественно научные издания журналы и книги по сердечным болезням и если порог сердца то не приходится особенно думать о том от кого слежка личная инвалидность все покроет Все же возвращаясь на место он снова взглянул в окно сыщик по-прежнему ходил по противоположному тротуару техника поразительная, неужели и здесь развал? А поставлено было это дело у нас недурно. На немцы мало похож. Это ничего не доказывает. Во всяком случае надо быть готовым и к отставке, но если уходить, уходить из партии, из Коминтерна, отовсюду, то куда же? к Троцкому. Он терпеть не мог Троцкого и вдобавок знал, что никакой организации у четвертого интернационала нет. Все это полицейская выдумка. Мысль о втором интернационале у него только скользнула. Куда угодно, но не к этим слюнявым гуманистам пятьдесят лет все и всех обличавших, а затем так хорошо доказавших свое собственное полное убожество. уж эти проиграли все свои сражения. А мы опять у него появились давние, теперь почти привычные и тоскливые мысли, что все было ни к чему что вся жизнь оказалась ошибкой, что от прежних верований не осталось почти ничего, почти ни у кого. Эти мысли особенно усилились после покупки документа у Майера. Да-да. В чем разница? У них конюшня с арийскими рысаками, у нас коммунистический зверинец или тоже конюшня, вырабатывающая таких же рысаков, как кенгар такангаровыми в сущности руководимое будущее но какое будущее может выйти из такого настоящего мы создали первую лучшую в мире школу прохвостов Незачем же себя обманывать мыслями о будущем плановое хозяйство сытость Дешевые дома или раскрепощение И карьера открыта талантом, Но все это у немцев лучше, чем у нас. Они и сытее, и дома у них почище, и план практичнее, и их таланты пробиваются вернее. Вероятно, они нас и съедят. Так что Ильич быть может всю жизнь проработал на создание арийской конюшни. Во все времена моральные и политические банкроты объявляли, что опыт их не удался не по их вине, что им принадлежит будущее, что потомство их оправдает, что все рассудит суд истории. И мы, конечно, кто останется жив, будем долбить то же самое. Но сейчас. Сейчас что делать? Где выход? Есть ли выход? Лично я во всяком случае никуда подвинуться не могу, да. Пат. Пат. Жизнь мне и не мне одному дала не мат, а пат. Со стороны профессорского кабинета послышались голоса, очевидно, отворилась первая внутренняя дверь. Если ценус сотрепенулся, значит, никакой опасности. Ни малейший, малейшей, ни малейший. Ведь я вам и тогда все ясно сказал, произнес скучающий, немного раздраженный старческий голос. Господин Посол на редкость здоровый человек. На пороге появились Надя, за ней Конгаров и старый профессор. Он слегка поклонился сидевшим в приёмной людям. Бросив на них вопросительный взгляд кто первый, пациент у камина встал с решительным видом, предупреждая возможность незаконного захвата очереди. До свидания, мадам. До свидания, господин посол. Будьте совершенно спокойны, сказал профессор, впуская нового пациента. Дверь за ними затворилась. Надя чуть не ахнула, увидев веслиценус. Господи, его просто узнать нельзя. За год состарился лет на пятнадцать. Конгаров московский смутился чрезвычайно. Эта встреча оказалась для него совершенно неожиданной. Он даже в первые минуты отступил в сторону оставив их вдвоем, так что они оказались как бы в положении шаров в начале карамбольной партии. Мы однако с ним уже встречались после того инцидента в ресторане с недоумением подумал Веслиценус поздоровавшись с Надеждой Иванной и заметив растерянность посла Они в самом деле раз встретились в прошлый приезд Конгарова в Париж и холодно обменялись несколькими словами Веслиценус догадывался да и знал по некоторым сообщениям что нажил в Кангарове смертельного врага Ну Как знаешь, хочешь здоровайся, не хочешь тем приятнее. Кангаров нерешительно сделал два шага вперед, поздоровался и снова отступил на позицию первого, начинающего партию бильярдного шара. Он был, видимо, крайне расстроен встречей. Надя заговорила сразу о нескольких предметах о здоровье, вес вид у вас право скорее хороший. А Париже, ах, какой город. Москва не Москва, но всегда приезжаю с восторгом. А профессоре? Нет, это прямо замечательный человек. Все понимает полусловы и все видит насквозь. Так-таки все насквозь. Увидим, увидим. Я только по вашему требованию пришел. Не очень верю врачам и не люблю лечиться. Есть врачи и врачи. Ведь это мировое светило. И какой внимательный, разговаривал с нами полчаса. Будете меня благодарить. У вас какая болезнь? сухо спросил Конгаров, нервно оглядываясь по сторонам. Кто-то сказал, что по симптомам ложная грудная жаба, а в Москве говорили будто астма. Но ведь это, насколько мне известно, разные вещи. Вот я и пришел выяснить. По настоянию Надежды Ивановны, впрочем, хрен редьки не слаще. Желаю хорошего диагноза. Дитя моё, нам надо торопиться. Да, правда. Вот что обратилась Надя к Веслиценусу. Вы завтра вечером свободны? Детка, ты, кажется, забываешь, что мы завтра выезжаем за город. К той старой дурь, совершенно забыл. Тогда обстряпаем это послезавтра. Я вам позвоню в девять утра, не слишком для вас рано? Отлично, значит, я вам звякну послезавтра в девять. — Постойте, а как же я буду знать, что вам сказал Фуко по сути дела? Ну вот тогда и узнаете. Послезавтра? Нет, я хочу знать пораньше. Но в самом деле, сегодня мы в разгоне. И позвонить будет неоткуда. Хорошо, послезавтра. Я уверен, впрочем, что вы совершенно здоровы. Вид у вас вполне приличный, только немного усталый. Верно вы, Надя. Я спешу. Если вы спешите, сказала сердито Надя, повернувшись к Ангарову. То ведь услуги переводчицы вам, кажется, сегодня больше не понадобятся? Она подчеркнула слово переводчицы. Совсем тем Я сейчас послушно последую за вами. Надо исполнять консинь. Консинь — инструкция. Строгого начальства обратилось на принужденно смеясь к Веслиценус. Вот что еще вы мне скажите? Вы с нашим командармом Стамариным хороши? Никогда его не вижу. Но звать вас с ним можно. Очень рад. Есть, как говорит у нас один наш сослуживец. Я вас позову с ним. Впрочем, еще не знаю. Оказывается, мы пробудем во Франции больше, чем предполагалось. Есть. Она сияя улыбкой, протянула ему обе руки. Веслицен смотрел на нее с грустью. От этого Тоже ничего не осталось. Вылечился не на сто, но на семьдесят пять процентов. Вот бы и от астмы так. Анализ стала другая или я? Или мы оба, думал он, провожая их взглядом. Кенгаров явно от него бежал. Должно быть, уже кое-что пронюхал. Сейчас он будет ее ругать. Впрочем, она тоже не так жаждет меня видеть. Я вас позову с ним, то есть отделюсь сразу от обоих старичков. Он подошел к окну и, увидев сыщика с улыбкой, подумал, что если плюгавый человек от ГПУ то в донесении будет упомянутый и кенгар, ещё там вообразят, что он назначил мне здесь конспиративное свидание. Эта мысль доставила ему удовольствие. Надя и Конгаров вышли из подъезда, они шли молча. Верно на лестнице началась семейная сцена. И это, если вы спешите, тоже вышло по-семейному, хотя она, кажется, именно хотела показать, что он только начальству. Показывай, что хочешь, если уже надо что-то показывать, мне все равно. Или почти все равно.